Глава 392. Не относись к этому всерьез. Ван Буоле как будто строил себе большой дом, но тут три человека с улицы просто зашли внутрь и заняли три свободные комнаты. В том, чтобы жить в чужом доме, не было ничего криминального. Вот только эта троица пыталась стереть его имя и свидетельство о праве собственности на дом и вписать себя хозяевами трех комнат. «Это грабеж, Проклятие! Хотите меня ограбить?» Слово грабеж напомнило ему о помолвке Ливан Иры От мысли об их свадьбе потухший в сердце гнев вспыхнул с новой силой. Тем временем над безжизненной равниной между марсианской колонией и Новоградом с большой скоростью летели десятки больших судов, построенных по спецзаказу. В пассажирских отсеках они везли первую команду строителей, а в трюмах кораблей – пукающее количество стройматериалов. В капитанской каюте главного корабля сидело три человека. Потягивая вино, они коротали время за разговорами, и один из них носил костюм. Он был хорош собой, держался очень уверенно, и обладал проницательным взглядом. «Младший брат Вэнь, младшая сестра Фан, если мы будем придерживаться плана, то у нас не возникнет проблем в Новограде». Молодой человек пригубил вино, на его губах играла тень улыбки, словно ему были известны сокровенные тайны всего мира. Двое молодых людей напротив кивнули. Одним был Вэнь Хуай, в длинном халате традиционного дизайна. В широких рукавах его наряда проглядывались черные повязки. Они покрывали шею, руки и часть лица, что придавало ему весьма пугающий вид. Единственную девушку в каюте звали Фан Цзин, с первого взгляда становилось понятно, что она состояла в секте Пренебесное Вознесение. Несмотря на поэтичность названия, все ученики секты были очень хорошо развиты физически, и Пол не имел тут никакого значения. Каждый учащийся мог похвастаться внушительной мускулатурой, Фан Цзин не была исключением. Природа наделила ее прекрасной внешностью, но при виде накачанной красавицы у людей вокруг невольно вырывался тяжелый вздох. Фан Зин сидела выпрямив спину, словно у нее вместо позвоночника был железный пруд. Исходящая от нее аура пугала даже Вэнь Хуая. Но она не оказывала никакого эффекта на молодого человека в костюме, Чэнь Моу, старшего сына семьи Чэнь. Троица должна была прибыть в Новоград через час. «Старший брат Чэнь, не недооценивай Ван булы. Мы уже как-то пересекались. Он не только жесток, но и крайне хитёр. Без какого-либо понятия морали он способен на всё. От его выхода к волосы встают дыбом». Вэнь Хуай поделился своими мыслями о Ван Боле. Ли И, моя лучшая подруга, рассказала мне про этого жердиара Ван Боле. Настоящий подонок, да еще и разбрать никаких поискать. Если он хоть раз на меня, посмотрит, я покажу ему, что не все будут терпеть его нападки. Презрительно процедила Фан Цзэн. Еще до встречи она составила Ван Боле крайне негативное впечатление, не в последнюю очередь благодаря рассказам Ли И. Вэнь Хуай недоумённо покосился на нее, но ничего не сказал. Чинимой весь разговор держался с завидным спокойствием, не показывая собеседникам свои истинные мысли. Время от времени он с улыбкой кивал. «Ван Буэлла действительно отребье. Необходимо как можно скорее устранить его. Нам младший брат Вэнь прав. Просто такую дураку не забраться на такой высокий ранг. С ним нам просто нужно держать ухо востро. Наши три фракции уже обо всем договорились. На время действия соглашения мы соратники. Если наш союз останется крепок, то мы рано или поздно переступим через голову этого клоуна Ван Буэлэ. Венхуа и Фанзи на чем-то задумались, а потом с улыбкой чокнулись бокалами с Ченьмо. За уверенным смехом и спокойствием тот скрывал радость. Семья не только поставила его на должность префекта, но и добилась права автономии. На новом месте у него уже были союзники, его невеста Леван Эр сейчас занимала пост заместителя мэра. На самом деле Чэньму не понравилось, кого ему выбрали в жены. На свете существовало достаточно могущественных женщин, рядом с которыми ему хотелось стыдливо опустить голову. Но было не меньше и тех, кто по щелчку пальцев с радостью запрыгивал к нему в постель. В этом он отличался от Зиньдоумина. Тот любил коллекционировать женщин, а ему предпочитал мимолетные наслаждения. Он был против помолвки. В клане ему рассказали о договоре с главой сената Ли и роли его дочери в истории с Новоградом. Поскольку было решено, что она будет прокладывать ему дорогу к власти, он согласился на помолвку. Тем не менее, все эти мысли он держал при себе, ничего не сказав сенатору. Ладно, мне уже доводилось с ней встречаться. Довольно красивая, с отличной фигурой. Не знаю, что скрывается под одеждой, но думаю, в постели у нас проблем не будет. От размышления об этом Ченьму повеселял. Что интересно, Леван Эр с самого начала поставила условие никакой физической близости до свадьбы. Несмотря на это, Ченьму считал, что, как и любая женщина, она говорила одно, а подразумевала совсем другое. Вспомнив о Леван Эр, в сердце Ченьму поднялась волна ненависти, ненависти к Ван ванбуле. Будь у него возможность, то он бы наверняка попытался убить его. Он принижал достоинство Ван Буола, поскольку был уверен, что тому просто повезло, а удача, как известно, штука переменчивая. По мнению Чанему, настойчивое желание расширить административный район до города обернулось Ван Буола боком. Если закрыть глаза на плюс от повышения в ранге, Толстяк, будучи мэром района, занимал очень стабильное положение. Ему следовало поблагодарить Ван Буола за такую глупую поспешность. В противном случае клан бы не смог вмешаться в дела административного района после того, как другие фракции уже распределили сферу влияния. Была и другая причина. От одного члена семьи Джо он узнал о тайной связи Ван Буэлэ и его невесты. Такого он совершенно не ожидал. Из любопытства он несколько раз попробовал получить видеозапись, но все попытки встретили твердый отказ семьи Джо. По их словам, запись была уничтожена. Чи ему не собирался так просто сдаваться, поэтому вышел на Джо и Сяня. После фиаско на Марсе он больше не собирался связываться с Ван Буэлэ, вот только ненависть к Толстяку в итоге возобладала над разумом. С довольно жалким видом он похлопал Чиньму по плечу. «Брат, не относись к этому так серьезно. Просто сделай вид, что ничего не произошло. Ведь если ты увидишь запись, то... Забудь, я больше ничего не скажу. Думаю, ты и так все понимаешь». Если бы тот ничего не сказал, возможно, Ченьму действительно закрыл бы этот вопрос. Но после туманных намеков ему стало еще либо путней. В разговоре с Вань Хуаем и Фан Цзин он старательно скрывал эмоции, на самом же деле его переполнила ненависть к Ван Бууле. Через час летающие корабли достигли нового Града Божественного Оружия, разумеется, Ван Бууле не стал встречать их в порту, поэтому вместо него туда пришла Ливан Эр. После прибытия троица нанесла визит Кундао и Цзинь предварительно они изучили внутреннюю расстановку сил в городе. Проигнорировав Лень Тяньхао, они направились к своим районам, где начали строительство. Вэнь Хуа и Фан Зин уважительно вели себя с Ливан Эр, Чиньмо относился к ней как к своей собственности, он, конечно, не указывал Ливан Эр, что делать, но такое пренебрежительное отношение ей очень не понравилось. С момента прибытия никто ни разу даже не упомянул имени Ван Бууле, они не посетили его с формальным визитом, как то того требовал этикет, для них его как будто не существовало, словно выделенные им районы не относились к Новограду. Остальные сразу это заметили, пошли разговоры, Ливан Эр хотела ей мягко напомнить о неуместности такого антагонизма, но отношение Чиньму отбило у нее всякую охоту что-то им говорить. Ван Буэлла находился в курсе событий благодаря докладам Люда Убини и ученикам Дао Академии Эфира, к тому же после приезда Троицы он увидел достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Сидя у себя в кабинете, он поглаживал довольного и немного уставшего после целого дня игр Ослика, вот только его глаза угрожающе блестели. Совсем ничего не бояться.